Похороны. Тело Нахимова положили в гроб, поставили на катафалк, воздвигнутый на баркасе. В последний раз Нахимов переплывал из изумрудной воды Севастопольской бухты. Кораблими, на которых плыл Нахимов, приспускали флаги и салютовали тем числом выстрелов, какое полагалось ему при жизни. Команды стояли наверху в строю с обнажёнными головами. От Гравской пристани, добывшей квартира на Химова на горе, гроб несли моряки. Тело Нахимова накрыли огромным кармовым флагом корабля Марии, пробитым во многих местах и прорванным снарядами в Синопском бою. В головах у гроба скрестили три адмиральских флага. Из раскрытых Насте ж дверей зала на стеклянную террасу и с террасы в сад, где зацветали поздние розы, Нахимов, если б мог открыть глаза, увидел бы море, подёрнутое серебряной чешуёй зыби, и на нём чёрными против солнца силуэтами неприятельские корабли. Круглые сутки непрерывными верницами к дому Нахимова стекались солдаты-матросы, офицеры-матроски, жители корабельной слободки, городские дамы и рыбаки греки с жёнами и ребятами. На 1 июля назначили похороны. Против квартиры Нахимова выстроились два батальона пехотные из водный флотский и батарея полевых орудий. Гроб Нахимова из дома до церкви и из церкви до городской высоты, где для Нахимова приготовили могилу рядом с Устоминым, Корниловым и Лазаревым, несли на руках. Церемония затянулась до вечера из-за того, что толпы народа хотели в последний раз взглянуть на умершего и проститься с ним печально звонили колокола похоронные пени надрывали сердца пронзительный вопль медных труб покрывали рыдания и жалобные крики женщин на небе клубились низкие мрачные тучи ветер дул с моря подружейный салют батальонов и орудийный ск корабля Константин тело нахимова опустили в могилу Неприятель знал о страшном несчастье и постигшем Севастополь. Во время похорон с неприятельских батарей не было сделано ни одного выстрела. «Хозяин ушел, а без хозяина дом сирота», — сказал кто-то из провожавших адмирала в могилу. Да и один ли раз сказаны были такие слова? И мысль, которую не все решались высказать вслух, у всех была одна и та же. Тот Лебен, прикованный к постели, не мог быть на похоронах друга. Тот Лебен ещё до похорон писал жене: "Сердце Севастополя перестало биться".